Добрыня, да, а ты вот пистолет держи. Запасных патронов нет? Нет. Плохо. А чего это он липкий? Такой да это же кровь. На арки постарались. Старого хозяина этого пистолета больше нет и автоматчика тоже. Ну, все к лучшему, значит их теперь на пару меньше. Ребята, занимайте позицию у ворот и не шумите.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 Алик, перекрестившись, иногда на него нападала показушная религиозность, широко размахнулся деревянным молотом и точным ударом выбил ступор.